Глава десятая. Мы просыпаемся от того, что кто-то нажал кнопку звонка на домофоне. Это необычно. Нас разбудили раньше, чем всегда. Мы сидим и смотрим по сторонам, сбитые с толку, заторможенные, не выспавшиеся. Размеры нашей комнаты кажутся слегка измененными, цвета и формы не синхронизированными с реальностью. Мы чувствуем, как сон уходит прочь, и его место занимает действительность. Мы откидываем одеяло и встаём на холодный пол. Звонок звенит снова. Одна из нас кричит в ответ и подходит к двери. Тот, кто нажимает кнопку, никогда не войдёт без нашего разрешения, и мы всегда аккуратно закрываем дверь и запираем её на три замка изнутри. Почувствовать нервное напряжение в безличном электронном звуке невозможно. Однако оно там есть. Словно этот звук, испуганный выдох или бессмысленный треск невысказанных, нежеланных слов. Мы открываем дверь, на пороге стоит Мичман, человечек в форме Альянса. Когда дверь открывается, он делает шаг назад, хотя уже много раз видел и обслуживал нас. Его зовут Стэннард. Мы не любим, когда нас будет раньше обычного. Это нарушает ритм, а ритм управляет нашей жизнью. Мы просыпаемся, мы едим, мы ждём, мы спим, и так продолжается уже много лет. Иногда нам дают задания, которые нарушают нашу повседневную жизнь, и тогда какое-то время мы дышим другим воздухом или находимся в каком-то новом месте. Но мы устроены так, что скука нас не беспокоит. Мы существуем для того, чтобы находиться здесь и быть готовыми к тому, что произойдёт немыслимое. Ожидание порой утомляет, однако альтернатива ему гораздо хуже. Стандарт выглядит более инерным, чем следовало бы, думаем мы. И когда он переводят взгляд от наших рук в синих перчатках к нашим лицам, мы видим, что его пугает не только наше присутствие. Стэнфорд пришёл с тревожной вестью. Он восстал? спрашиваем мы. Это первая мысль, которая приходит нам в голову. Она всегда первая. Нет, отвечает Стэнфорд, нахмурившись. По крайней мере, мы так не думаем. Не думаем? Думаем здесь мы. А ты и тебе подобные работаете? Зачем ты разбудил нас? Корабль включился и отправил сигнал. В системе безопасности возникла брешь, но это не значит из всех возможных вариантов наиболее вероятен тот, который связан с ним, отвечаем мы. Мы делаем глубокий вдох, наш первый вдох с тех пор, как мы узнали о том, что возможно произошло нечто ужасное. Красивее, мы не говорили тебе об этом. Нет? Нет, не говорили. Стэнфорд потеет. Кудой и невысокий, он, тем не менее, довольно крепок и силён. Но перед нами ведёт себя как ребёнок. Мы и не должны об этом говорить. В корабле находится он. Если что-то произошло с кораблём, то из-за него. Все остальные варианты не имеют смысла. Нет никаких признаков. Ты правильно поступил, разбудив нас. Нам придётся открыть нашу лабораторию. Можешь отвезти нас туда. Подожди, пока мы переоденемся. Мичман ждёт у открытой двери. Он отводит глаза на мы, видим, как он пару раз бросает на нас взгляд, что было о чём рассказать товарищам или родным, или даже внукам, если он доживёт до их рождения. Мы похожи, но всё же отличаемся друг от друга, как манерой мыслить, так и внешним видом. Одна из нас повыше, у неё рыжеватые волосы, у другой сильные конечности и зелёные глаза. Он стоит, опустив голову, но иногда поднимая взгляд, и видит нас обеих. Мы не против. Возможно, он проснулся, думаем мы, и у нас начинается нервная дрожь. Это странное переживание, и его сложно распознать. Мы не участвовали в его создании, потому что появились позже, чем он. Однако нам было поручено взять его под стражу. Он обладает слишком большой ценностью, чтобы его уничтожить, но слишком опасен, чтобы держать его под рукой. Старый корабль прошлых поколений идеальное место, чтобы спрятать его вдали от ядра, используя древние системы анабиоза, которые значительно превосходят наши. Мы сделали так, чтобы корабль выглядел брошенным. Мы надеялись, что там он будет в безопасности. Первый в своём роде, и его никто не превзошёл. Но с глаз долой не значит из сердца вон. И академия потратила годы, пытаясь создать того, кто похож на него, однако успеха пока что не добилась. Мысль о том, что мы снова его увидим, возбуждает нас, но в основном мы ощущаем страх. Мы всегда были готовы к этому моменту, и теперь он настал. Мы должны позаботиться о том, чтобы Сайлос вернулся обратно. Одевшись, мы достаём из-под наших коек два тяжёлых стальных чемодана. Обычно мы берём по чемодану и сами добираемся до лаборатории, но сегодня утром всё иначе. "Входи", говорим мы. Стэнфорд заходит в комнату, и мы вручаем ему чемодан. Но начинает он: "Второй понесём мы. Иди вперёд". Пока Стэнфорд ведёт нас по коридорам и лестницам к машинному отделению разрушителя, мы заполняем время, следя за тем, чтобы всё происходило так, как задумано. Да, мы ищем странные сигналы, никаких признаков того, что к планете подходили другие корабли не обнаружено. Да, мы активируем сканеры в кольцах, чтобы искать движущиеся объекты. Мы приближаемся к кораблю. Конечно. Все оружейные системы включены и функционируют? Да. Хорошо. Думаете, они нам понадобятся? спрашивает Стэнфорд. Мы не отвечаем. Не потому, что не знаем, а потому что знаем. Мы добираемся до нашей лаборатории, и Стэнфорд ждёт, пока мы откроем дверь. Мы приходим сюда каждый день, но сегодня всё кажется иным. В воздухе более старый, и затхлый запах, а лампы словно более тусклы. Внешних признаков страха мы не проявляем. Это было бы непрофессионально и непродуктивно. Как стандарт, в ходе вслед за нами в лабораторию ставят чемодан на один из больших столов. В лаборатории светло и чисто, поверхности голые, полированы. Шкафы заперты на замки. оснащенные биомеханической системой защиты. На двух стенах висят экраны, которые ничего не показывают, а рядом с белыми досками висят комплекты цветных маркеров, которыми ни разу не пользовались. Все, что нам нужно, лежит в двух чемоданах. Мы встаем у стола и кладем наши руки в синих перчатках на блестящие поверхности чемоданов. Мы замечаем, что Стэннерт все еще находится в лаборатории. Он отступил к двери, но все еще наблюдает за нами. Его глаза раскрыты больше, чем обычно. Поза чуть более уверенна. Он уже был здесь, но никогда не носил наши чемоданы и никогда не находился так близко к нам. Возможно, он думает, что становится кем-то вроде нашего друга. "Можешь идти", говорим мы. Пять, и он выходит, и дверь с шипением закрывается за ним. Мы открываем чемоданы и только после этого смотрим друг на друга. Только тогда мы позволяем скрытому в нас страху проявиться. «Мы не дадим ему вырваться», — говорим мы, словно убеждая самих себя. «Да, если он восстал, то мы не дадим ему вырваться». «Мы принимаемся за работу». Позднее дверь издает звон, и голос Стэннерда сообщает нам новость, которая все меняет. Получены доказательства того, что к Сунь-Дзи пришвартовался другой корабль. Мы еще слишком далеко, чтобы получить точные данные, и кроме того, кольца осложняют работу наших датчиков. но там определённо присутствует некий объект другой конструкции и происхождения. «Поторопись», — говорим мы. «Нам нужно побыстрее добраться туда». Командор просил передать, что мы уже движемся с максимально допустимой скоростью. Если увеличить её, кольца вокруг планеты будут представлять для нас опасность. «Опасность?» — переспрашиваем мы. «Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. Скорее! Скорее!» Одна из нас, задрожав, вздыхает от страха. Какая именно, мы не знаем. Серьёзно, Джейн? Что? Серьёзно? Келли с облегчением вздохнула, увидев, что Джейн не собирается забирать ценности у трупов в криогенных камерах. Она не думала, что он настолько беспринципен, но слегка поволновалась, когда он отправился на поиски. В галактике иногда попадались ювелирные украшения, привезённые со старой Земли. Они передавались из поколения в поколение и обычно считались чем-то крайне личным, драгоценным. Кейли знала, что такие вещи стоят целое состояние, и благодарила судьбу за то, что не заметила здесь чего-то блестящего или сверкающего. Ведь это увидел бы и Джейн, и тогда они, скорее всего, надолго застряли бы в том трюме. Это означало, что готовясь к долгому сну и путешествию, люди оставили свои драгоценные металлы и камни в каком-то безопасном месте. Рано или поздно Джейн это поймёт, но корабль такой огромный, что на поиск складов уйдут недели или месяцы. Месяцев и даже недель у них не было. Судя по усиливающимся ноткам паники в голосе Мэла, у них, возможно, оставалось только несколько минут. Джейн, как всегда предприимчивый, всё равно нашёл то, что можно утащить на борт Serenity. Одежда, книги, жестянки с едой. На каждом плече Джейн нёс по рюкзаку, чтобы руки оставались свободными и в любой момент можно было выхватить оружие. Хотя он был силёнке или видел, что рюкзаки его замедляют, ей было сложно понять его приоритеты. "Люди обожают одежду со старой земли", сказал Джейн. За много лет я и сам добыл себе кое-что. А эти жестянки с едой, антиквариат. Они все выглядят одинаково. Ты даже не знаешь, что в них. Кейли, это еда 500 лет. Никто её есть не будет. Людям просто нравится владеть такими жестянками. Он нахмурился, пожал плечами. Возможно, им не даёт покоя тайна этих консервов. Глубокая мысль, Джейн. Да, я вообще глубокомысленный. Я не хочу, чтобы нас это замедляло. Келли повернулась и пошла вперёд, не обращая внимания на саркастическое выражение, которое уже начало появляться на лице Джейн. Она знала, что он собирался сказать. Ну так заботьте только о себе или что-то в этом роде. Она совсем не хотела так поступать, но если Джейн выкинет какую-нибудь глупость, она его бросит. Здесь тысячи мест, где он может взять добычу. И поэтому Келли должна следить, чтобы они шли быстро и ни во что не вляпались. Однако 5 минут спустя они остановились, и не по вине Джейна. "Я уверена, что мы пришли оттуда", сказала Келли, указывая на закрытые взрывостойкие двери. "Я тоже почти в этом уверен". Джейн аккуратно положил рюкзаки на пол, достал пистолет и повернулся спиной к дверям на тот случай, если они признак засады. Келли не знала, кто, по мнению Джейна, мог устроить засаду. Но порадовалась тому, что безопасность он все еще ценит выше реликвий. «Не знаю, что случилось с системами Сунь-Дзи и почему эти двери закрылись, но...» Келли подошла поближе и изучила панель управления дверью. Панель оказалась старой, но Келли вдруг узнала часть деталей. Она уже видела их поврежденные в зоне корабля. «Блестяще! Это тоже штуки Альянса!» «Почему блестяще?» — спросил Джейн. «Потому что ее я могу обойти». Келли достала маленькую сумку с инструментами и принялась за работу. «Старая техника, которую мы видели. Странная. Там все эти провода и спайки, и непонятно изогнутые кусочки. Странные, но завораживающие. А это...» Компоненты и системы управления были Келли знакомы, и всего через несколько мгновений двери с визгом ушли в несмазанные ниши. «Новая техника на старом корабле», — сказал Джейн. «Какой в этом смысл?» Переоснащение, ответила Кейл. Альянс использует структуры старого корабля, чтобы Наушники на всех надеты. спросил Мел в канале связи, прерывая её. Я здесь, Мел, сказала Кейл, продолжая работу. Вот что уже подтвердил, что слушает. Мы кого-то нашли, сказал Мел. Кого-то живого. Похоже, именно из-за него корабль здесь. Говорит, что его зовут Сайлас, и он с Ривер Джейн и Кейл переглянулись. «Он с Ривер что?» — просил Джейн. «Они как будто знают друг друга», — тихо пояснила Зоя. «Судя по тому, что сказала Ривер, они с ним побывали в одном и том же заведении». «Всем вернуться на Сиренити», — приказал Мел. «Альянс все ближе, так что давайте свалим отсюда по-тихому». Кейли и Джейн двинулись дальше. Путь им преградили еще несколько дверей, но Кейли за несколько секунд с ними разобралась. Если бы дверями управляла старая техника, Келли вряд ли сумела открыть бы их так быстро. Хотя и мечтала о том, чтобы потрогать детали, которые собирали ее предки. Тогда бы она почувствовала, что занимает то же пространство, что и призраки из прошлого. Ей хотелось прикоснуться к древней технике, подержать ее в руках, почувствовать ее вес, погладить поверхности, которые даже сейчас, несколько веков спустя, были покрыты смазкой. Но на это не было времени. Гели чувствовал, что величайшее в её жизнь находка медленно ускользает, и пока они шли, она делала всё, чтобы получю всё разглядеть и запомнить. Часть панели освещения была открыта, рассеивающих колпаков на них уже не было, и в пятисотлетней конструкции кто-то вставил современные голые светящиеся элементы. Она притормозила у одного дребезжащего воздухопровода, посветило сквозь решётку фонариком и увидела новый вентилятор, вращающийся на старой оси. В одном из развилок на полу лежала крышка воздуховода, и из отверстия, словно кишки, торчали провода. К массиву перерезанных и оголённых проводов были прикреплены три современных интерфейсных блока устройства с несколькими дисплеями и примитивным искусственным интеллектом, который следил за правильным подключением проводов и схем. Эта встреча старого и нового завораживала Келли. Её поражало количество знаний, необходимых для присоединения древней техники к современной. Люди, которые это сделали, пусть они и из альянса, настоящие гении. Сейчас, когда корабль гудел и вибрировал, а в коридорах и комнатах, в залах и на лестницах включилось неяркое освещение, Кейли видел много мест, где эта новая техника объединилась со старой или заменила её. Дженн, скорее всего, этого не замечал. Ей казалось, что другие члены команды тоже ничего в этом не понимают. Это была её сокровищница, и теперь Келли её покидал. Но она уже чувствовала свою связь с кораблём, и ей казалось, что двери открываются для неё, что корабль раскрывает перед ней свои объятия. Это было странное ощущение, и оно даже отдалённо не напоминало тесный контакт, который был у Келли с её любимым потрёпанным светлячком, но тоже дарило ей определённый комфорт. Разрушитель альянса бродит по краю колец. — сказал Вош в канале связи. «Я думал, что ты выключил все перископы и сканеры», — заметил Мел. «А я выключил», — ответил Вош. «Мои глаза все еще в рабочем состоянии». «Ты его видишь?» — спросил Джейн. «Либо вижу, либо мне снятся паранормальные трехмерные сны. Приготовься», — сказал Мел. «Как только поднимемся на борт, сразу же уходим. Надеюсь, что Альянс больше интересует Сунь-Зы, чем мы». Ты знаешь, что именно интересует Альянс? сказала Зои. Её бесплотный голос звучал очень многозначительно. Тот человек, которого они нашли, подумала Кейли. Ей хотелось увидеть его, познакомиться с ним, но ещё больше ей хотелось никогда с ним не встречаться. Было что-то жуткое в человеке, который спал на корабле мёртвых, а затем, когда они прилетели, проснулся, словно всё это время он их ждал. Да, но они не узнают, что мы отвезли его на Serenity. Погоди, ты серьёзно решил его забрать? Просил Джейн. Но это нет времени. Ты и умыл. Вы уже близко? Довольно близко, сказал Кил. А вы там как? С дверями справляетесь? Сайлос их открывает. Сайлос повторила Киле, име звучало странно, словно персонажи из легенды Оно повисло в открытом канале связи, словно электронное эхо. В течение нескольких секунд Келли слышала его повсюду, в шепоте открывающихся дверей, в вибрациях под ногами и в рокоте машин, которые она никогда не увидит. Кто знает, что делают эти машины и что их оживило. Сайлас, Сайлас, Сайлас. Мел переступил с ноги на ногу и пожалел о том, что Келли сейчас нет рядом. Зря они разделились после высадки. «Но он не из тех, кто тратит много времени на сожаление. Ведь иначе они бы его раздавили». «Проблемы?» — просил он. «Не трогай его. Он через многое прошел», — сказала Ривер. Левой рукой она обнимала Сайлоса, поддерживая его, а правой коснулась шрамов на своей шее. Сайлос привалился к переборке. Двери перед ними упрямо не хотели открываться, несмотря на то, что он уже несколько раз провел рукой над панелью управления. Данное действие уже открыло три двери, но четвертое устояло. Мел принялся работать над дверью. Когда он наклонился к панели, Сайлос выпрямился. Он, слабый и обмякший, стал сильным и высоким. Сейчас он был похож на сломанную вещь, которую отремонтировали, на мертвое существо, которое оживили. Он высвободился из объятий «Ривер», оттолкнул Мелла и поднес ладонь к панели управления. Мел пошатнулся и положил руку на рука и пистолета, но что-то заставило его оставить оружие в кобуре. Возможно, инстинкт или желание выжить. «Назад!» — сказал он Зои. Она отошла от Сайлоса, а Ривер застыла, словно ожидая того, что случится дальше. Сайлос прижал руку к панели управления, и над ней с шипением полетели искры. Мел замер, точно не зная, что происходит. «Почему дверь не скользит и не открывается, как все остальные?» — подумал он. Вдруг он понял, что Сайлос не просто открывает еще одну дверь, и шагнул к нему. Раздался громкий глухой стук, и все потемнело. Лампы со снятыми защитными панелями выключились со щелчком. Их светящиеся элементы еще немного посияли, но через несколько секунд они погасли. Фонари скафандров тоже выключились, и Мел почувствовал, что основной источник энергии в его скафандре опустошен. Это было странное ощущение, словно кто-то живой, который прижимался к нему, только что умер. Мэл пригнулся и приготовился защищаться. Он выставил ладонь перед собой и понял, что не видит даже её очертаний. Кто-то закричал. Мэл подумал, что это Ривер, но должно быть, это была Зои. Когда огни погасли, она сидела на полу совсем рядом с Сайлесом. "Зои", позвал Мэл. "Я здесь". Сейчас в кромешной тьме казалось, что она очень далеко. Дверь открыта. Ривер. Сейчас есть. Голос Ривер заполнил собой весь коридор, а сейчас нет. Я здесь, а его нет. Она запела грустную песню на незнакомом мелоязыке. Он предположил, что это вообще не песня, а скорее поток звуков. За её голос он была тишина. Корабль перестал гудеть, пол вибрировать. И звук изы снова стал мёртвым, холодным. Мыло слышал своё испуганное дыхание, где-то рядом дышали Зои и Ривер, а вдали раздавались мягкие ритмичные шлепки. Должно быть, эти звуки издавали басы и ноги Сайласа. Что он сделал? прошептал Мэл. Он ушёл, повторил Ривер. Я знаю, что он ушёл. Тряхнул Мэл и закрыл глаза. Правда, тьма при этом никуда не делась, и несколько раз глубоко вздохнул. пытаюсь сосредоточиться, найти равновесие, прогнать панику. "Мэл", сказала Зои. "Фонари в твоём скафандре тоже вырубились? Они мёртвые, как и этот корабль. Так как мы пойдём дальше?" Я думаю об этом. На самом деле он думал о том, почему Сайлос так поступил, о том, кто он и насколько он опаснее Ривер. Мэл предположил, что Сайлос только притворялся слабым и дезориентированным. И доказательством тому служило это происшествие. Мэлло показалось, что Сайлос удаляется, возможно, потому что сюда летит корабль Альянса. Но что если он ещё здесь? Что если он совсем рядом с ними и сейчас наклоняется к Мэллу, и скоро Мэлло ощутит запах из его рта, почувствует прикосновение его длинных влажных волос к своей щеке. Возможно, Сайлос может видеть в темноте. Значит, свет он погасил, чтобы получить преимущество. Мэлл достал пистолет. "Мел", окликнула его Зои. Она прекрасно знала, как звучит сталь, которой проводят по коже. "Просто принимаю меры предосторожности", ответил он. "Но ведь он такой же, как и я", сказал Ривер. "Он не причинит вам вреда". "Это совсем меня не утешает", позвал Симэл. Сейчас в полной темноте у Мела создалось ощущение, будто его тело отделено от сознания. Его голос плыл свободно, И связь между мозгом и языком, связь, о которой ему так часто говорили, была в лучшем случае тонкой, казалась менее прочной, чем обычно. "Ох", сказал Мелв, но как он и предполагал, ответа не последовало. После пробуждения Сайлос как-то запустил одну из корабельных систем и открывал двери в коридорах простым касанием руки. Он, похоже, был тесно связан с кораблем, который стал для него тюрьмой, и мог использовать его технику. Но теперь он снова всё выключил. А также все остальные источники энергии. С кафандром Мэл из строя вышли не только фонари, но и связь. Мысль о том, какими способностями обладает Сайлос, приводила в ужас. "Ривер, ты можешь отвезти нас на Сиренити?" спросила Зои. "Я могу следовать за Сайлосом". "Он идёт на Сиренити?" спросил Мэл, и в его животе завязался холодный, твёрдый узел страха. "Если Сайлос доберётся до корабля, захватит его и бросит нас здесь". Пока нет, ответил Ривер. Пока нет. Возможно, позже. Она говорила неуверенно, почти как во сне. Ривер, если он такой же, как ты, то, возможно, ты понимаешь его намерения. Он желает нам зла. Возьми меня за руку, сказала Ривер. Не тот ответ, на который рассчитывал Мел. Его щёку погладили прохладные пальцы. Он потрясённо отшатнулся, а его палец сильнее надавил на спусковой крючок. Его накрыла мощная волна отчаяния. Как, черт побери, они пойдут куда-то в такой темноте? Мысль о том, что Ривер поведет его за руку по старому мертвому кораблю, заставила Мэла похолодеть. Положиться на нее он не мог. Он вообще мало кому доверял безоговорочно. Даже своей команде. Даже Зои. «Возьми мою», — сказала Зои девушке, словно прочитав мысли Мэла. Мэл облегчённо вздохнул, почувствовав, что Зои взяла за руку и его Тор. Они пошли вперёд, и Мэл подавил в себе желание замереть, пригнуться и приготовить оружие к стрельбе. Сидящий где-то глубоко звериный инстинкт подсказывал ему, что не следует ходить по таким местам, которые темней самой тьмы. Однако они не только шли, они шли быстро. Откуда Ривер знает дорогу? подумал Мэл, и ответ ему совсем не понравился. Он понимал, что Ривер особенная, что она совсем не похожа на Мэла, на его экипаж и даже на своего талантливого и холодного брата. Если она сейчас сказала правду, то, похоже, у нее и Сайлоса было много общего. Мэл подумал о том, что она нечто большее, чем они все, и эта мысль до смерти его напугала. Что-то загрохотало у него под ногами. Сначала Мэл решил, что это просто звуки шагов Зои и Ривер, которые шли впереди, вибрации, переданные через металлический полк. Затем они остановились, и это чувство появилось снова. Отчасти тактильные ощущения, отчасти звук. Мэл услышал щелчки, словно где-то рядом с перебоями работал какой-то двигатель. Затем раздался тихий треск, и в коридоре несколько раз вспыхнула одна из ламп. — Что происходит? — спросила Зоя. — Не знаю. Не расслабляйся, — сказал Мэл. В наушниках захрипели и зашептали бесплотные голоса. Понять, кому они принадлежат, Мел не смог. Он был рациональным человеком, но сейчас на древнем корабле он невольно подумал о призраках. В конце концов, с тяжёлым стуком лампы снова зажглись, и хотя уровень освещения был не тот, что раньше, свет казался ослепительным. Подача энергии в скафандре восстановилась, и Мел почувствовал себя так, будто оказался в тёплых объятиях матери. Выругавшись, Мел прикрыл глаза ладонью. а затем повернулся кругом, выставив перед собой пистолет. Кроме них троих здесь никого не было. В обе стороны тянулись пустые коридоры. Сайлос в самом деле исчез. Переборки и пол содрогнулись, а затем снова послышался гул и вибрации далеких машин. «Значит, это тоже он?» — просил Мел. Ответом ему стал испуганный голос в наушнике. «Рядом. И они заметили Сиренити. К нам приближается Шаттл». На то, чтобы разогреть Сиринити, понадобится минута. Я бы поставил все на то, что меня порвут в клочья за несколько секунд. И этот спор я бы выиграл. А деньги мне бы уже не понадобились. Вош, у нас долго не было связи. Да, я уже в курсе. Разрушитель близко? Так близко, что я могу пересчитать его пушки. Ответ — очень близко. И их очень много. И их много? Пушек. Сиди тихо. — сказал Мэл и в отчаянии посмотрел на Зои. Но она ничего не могла ему предложить. «Все зависит только от меня», — подумал он. «Вош, не дай им захватить мой корабль. Я тоже так подумал», — ответил Вош. «Но секунды три не больше. Я не могу с ними сражаться, потому что, ну, у меня нет оружия, а у разрушителей около трех тысяч способов разнести меня на атомы. Сбежать от них я тоже не могу». Особенно в гонке по прямой и особенно с холодного старта. Постарайся заболтать их до смерти, сказал Джен. Это у тебя неплохо получается. Ага, точно. ответил Вош, но как-то рассеянно. Что, шуточки кончились? спросил Джен. Джен, заткнись, сказал Мэл. Вош, что привлекло твое внимание на этот раз? Тебе это тоже будет интересно. ответил Вош. К Сунь-Дзи направляется не менее пяти шаттлов. По крайней мере, сейчас я вижу пять. — А можно мне узнать, сколько солдат поместится в этих шаттлах? — спросила Кейли. — Если плотно трамбовать, то по сорок на каждом, — ответил Мэл. — Но, думаю, они ищут его, а не нас. Мэл оценивающе посмотрел на Ривер, ожидая увидеть грусть, страх и, возможно, печаль. Но Ривер улыбалась. — Что он делает? Спросил Мэл у неё. Ведёт себя как Сайлас? Ответила Ривер. Как удивительный Сайлас. То есть мы тайком пробираемся на корабле и пытаемся незаметно взлететь. Спросил Джейн. Хреновый план. Тебя это совсем не волновало, когда на твоих плечах висели рюкзаки? Заметила Кейл. Хватит, рявкнул Мэл. Ситуация всё ещё под контролем. Вош, держи канал связи открытым, пока можешь. Если люди альянса действуют по стандартной процедуре, то заблокируют связь, когда пойдут на абордаж. Постарайся их задержать и надёжно спрячь Саймона. А как же вы? Просил Вош. Мы постараемся вернуться на корабль. Со всем остальным будем разбираться по ходу дела. Мэл на секунду выключил связь и посмотрел на Ривер. Говоришь вы с ним похожи? Они создали его и спрятали. Ответила Анна. А затем создали меня. Тогда рассказывай, что тут можно сделать.